Глава пятая Я осторожно подползаю поближе. Медленно ползу я, еще сантиметр, еще один. На желтых склонах горит солнце, воздух горячий, тих, на горизонте нависают перистые облака. Перед моим стальным шлемом колышутся лепестки алого мака. Из кустов доносится тихий, чуть слышный шорох. Потом все снова затихает. Я продолжаю выжидать. Передо мною по стебельку ромашки ползет золотистокрылый жучок. Его усики касаются стебля и снова доносится легкий шорох. Теперь за кустом показывается край каски. Под каской лоб... Светлые глаза — решительный складка рта. Глаза испытующе оглядывают местность и затем переходят на белый лист бумаги и на пару цветных карандашей. Этот человек, ни о чем не подозревая, зарисовывает пастелью ферму и зеленую поросль. Я подтаскиваю ручную гранату. Как долго это длится? Наконец, граната возле меня. Теперь она у меня в левой руке, и я бесшумно считаю. Потом я швыряю ее по направлению к кустарнику и спешу отползти назад в свою дыру, съеживаюсь на земле, прячу лицо в траву и раскрываю рот. Гул разрыва сотрясает воздух, в воздухе взлетают осколки, до меня доносится вопль, в нем ужас. У меня в руках вторая граната, и я лежу за прикрытием. Англичанин лежит на поле. Ноги его оторваны, и кровь льется из раны потоком. Он лежит животом к земле и тщетно пытается подтянуть себя на руках. Рот его открыт, он кричит. Англичанин опрокидывается и смотрит на меня. Он вскидывает руки. ковыляет на них, как тюлень, и продолжает кричать, исходя кровью. Потом его красное лицо становится бледным и вялым, взор потухает, и в конце концов его глаза и рот превращаются в темные впадины. Он медленно напаникает к земле и исчезает в ромашках. С ним все кончено. Я отодвигаюсь назад и хочу прокрасться к своему окопу. Но, оглянувшись, я вижу, что внезапно мертвец воскрес. Он поднимается, словно хочет бежать за мною. Я хватаю вторую ручную гранату и бросаю ее в него. Она ложится на расстоянии одного метра от него. Я считаю, считаю, почему она не разрывается. Теперь мертвец стоит во весь рост. Зубы его обнажены. Я бросаю в него еще одну гранату, но и она не разрывается. Мертвец направляется ко мне. Он бежит на своих кровавых обрубках. Он ухмыляется, протягивает ко мне свои руки. Я бросаю последнюю ручную гранату. Она попадает ему в грудь, но он отбрасывает ее. Тогда я вскакиваю и хочу бежать, но колени подкашиваются подо мною. Мои ноги... Не слушаются, они мягкие, как масло, и я тщетно пытаюсь идти, я увязаю в почве. Тщетно стараюсь я убежать. Я слышу позади себя дыхание, и вдруг две руки. Руки мертвеца хватают меня и прижимают к земле. Теперь мертвец сидит у меня на груди. Он хватает распустившиеся обмотки и стягивает ими мою шею. «Теперь твой черед!» — хрипит он. Я поворачиваю голову. Все мои мускулы напряжены, я бросаюсь вправо, чтобы избежать его рук, и тогда я вижу, как там, на проволочных заграждениях, выпрямляются три повисших на проволоке француза. Они колышутся, как канатные плясуны, кивают головами, восторженно аплодируют мертвецу. Снова порыв, я задыхаюсь. Это мертвец потащил меня вперед, к яме с известью. Он швыряет меня вниз. Меня ослепляет блеск штыков и обнаженных зубов. Потеряв равновесие, я тщетно стараюсь удержаться на ногах, цепляюсь руками, но он наносит мне удар прикладом по пальцам, и я качусь вниз, лечу, скольжу, кричу, кричу. Что-то с грохотом падает подо мной. Я лечу и натыкаюсь на камни, углы, осколки железа. Из груди моей вылетает вопль, я кричу и не могу остановиться. Кто-то хочет схватить меня. Я отталкиваю чьи-то руки, хватаю винтовку, Найдя прикрытие, вскидываю ружье к плечу и, не переставая кричать, спускаю курок. Потом, словно лезвие ножа, весь этот шум прорезается воплем. «Эрнест! Эрнест!» И внезапно все умолкает. Передо мною стоят моя мать и моя сестра. Я лежу на кровати, свесившись на пол. Рядом со мной мой отец, он пытается подняться с пола. Я судорожно сжимаю в руках палку, словно она была бы ружьем. Мне кажется, что я ранен и что руки у меня в крови, но это всего лишь пес лежит мою руку. «Эрнест», — дрожащим голосом говорит моя мать, — «Эрнест, что с тобою?» Я не могу сообразить. Как я попал сюда, спрашиваю я хриплым голосом. Но, Эрнест, проснись, ты спал, и тебе снилось. Мне снилось, говорю я. Это мне лишь приснилось. И внезапно я раздражаюсь пронзительным смехом. Я содрогаюсь, меня корчит от смеха. Я смеюсь, смеюсь и не могу удержаться. Эрнест, Эрнест, о, Господи! Мама плачет. Внезапно смех обрывается. — Это был английский капитан, — шепчу я, тот самый. — Ты заснул и упал с кровати, — говорит отец и потирает руку. — Ты ничего не слышал и чуть не убил меня. Я не понимаю его, я совершенно беспомощен, я в ужасном состоянии. Потом я замечаю, что у меня в руках палка. Я откладываю ее в сторону и ложусь на кровать. Пес прильнул ко мне и жмется к моим коленям. — Это возвращается, — говорю в ужасе. — Это возвращается. — Что возвращается? — Боязливо спрашивает мама. — Я беру себя в руки. — Ничего, мама, — отвечаю я. — Дай мне стакан воды. — Тебе приснился сон, — говорит она. — Ложись, спи. Нет — Нет-нет, — говорю я, уставившись в пространство. Ты хочешь, чтобы я побыла с тобой? — спрашивает мать и пододвигает к постели стул. Он и сам сможет заснуть, — удивленно говорит отец. — Он не маленький? Я с трудом подымаю глаза и перевожу их на этого ни о чем не подозревающего человека, который в это мгновение мне более чужд, чем пес. Моя мать, если и не отдает себе отчета происходящем, то все же догадывается. Я поднимаюсь и пытаюсь улыбнуться. «Ступай, мам, спать», — говорю я. Я засну. Она не хочет оставить меня одного, но отец уводит ее. На пороге она останавливается и бросает на меня странный, исполненный печали взгляд, словно она прощается со мной перед долгой разлукой. Я не ложусь и, взяв одеяло, подсаживаюсь к окну. Света я не тушу. Пусть он горит, пока за окном не рассветет. Наступает утром. Призраки ночи развеиваются, и окружающие меня предметы снова принимают свои обычные очертания. Но я уже не тот, что прежде. Возвращаясь с фронта, я думал, что стоит лишь мне прийти домой, как все исчезнет. но и теперь мне приходится порой замолкать на полуслове соприкасаясь со внезапной мыслью ты живешь и тогда по моему телу пробегает дрожь порой глядя на закат я чувствую как бесконечно прекрасен он как прекрасно что можешь спокойно сидеть у окна и глядеть как вечерние краски бросают розовый отблеск на руки в ближайшие недели после возвращения домой Что-то вставало передо мною и отделяло меня от окружающего мира. Порой передо мной вставали картины прежнего. Клочок пейзажа, обрывки слов, чье-то лицо. И каждый раз эти видения вызывали во мне удивление. А потом, по мере того, как они усиливались, страх. Воспоминания, ушедшие на дно, как камни, снова оживали и всплывали на поверхность. Но я всегда продолжал думать, что это только воспоминания, и что они будут становиться все слабее и слабее, пока не пройдут совсем. Но они продолжали расти и шириться, и понемногу в мое существование заползало второе, призрачное и бледное бытие. Война, о которой я полагал, что я уже забыл о ней, Снова возродилась, вернулась ко мне, и часто по ночам я садился на кровать и прислушивался к шуму, доносившемуся с улицы. Словно там рыли к нам подземные ходы, те, кто хотел захватить нас, возвратившихся живыми. И тогда я крепче заворачивался в одеяло и закрывал глаза, пытаясь уйти от этих видений. Но это было сильнее меня. Они продолжали подстерегать меня под окном. С сегодняшнего дня я знаю, что не только воспоминания преследуют меня. Впервые в эту ночь встало передо мною мое собственное бытие во всем своем ужасном облике. Прошлое прорвало плотину, и теперь опасность надвигается на меня не снаружи, а изнутри, она во мне. Снова во мне пробудилось мое прежнее фронтовое Я и грозит задушить окровавленными руками мою новую жизнь. Поток приближается ко мне и пытается унести меня с собою, но то, что раньше мне казалось лишь обороной и средством самосохранения, теперь превращается для меня в ужас осознания своей вины. Я должен возвести для себя новую ограду, я должен. Найти себе пристанище, еще рано сложить оружие. Я просматриваю свои книги. Ничего. Я гляжу на свои коллекции бабочек и на аквариум. Ничего. Я перелистываю газеты и брошюры. Ничего. Я гляжу на свой мундир. Ничего. Почтальон стучится в дверь и приносит мне письмо. Это извещение от правительства. В нем предложение временно занять должность учителя в маленьком селении. Задумчиво перечитываю это послание. Маленькое село, несколько домишек, комната и кровать, азбука и там таблица умножения. И так из года в год. И это жизнь? Быть в этом окружении наедине с собою и английским капитаном? Я бросаю извещение на стол и смотрю в окно. Потом я решаю отправиться к Адольфу Бетге. Ведь в тех случаях, когда на фронте я не видел перед собой выхода, я обращался к нему, и он приходил мне на помощь. Скрипит калитка. Собака лает. Я быстро прохожу аллею, обсаженную плодовыми деревьями. Адольф дома. Дома его жена. Увидев меня, она выходит из комнаты. Я сажусь, и через некоторое время он меня спрашивает. — Ты удивлен, Эрнест, а? — Чем, Адольф? — Тем, что она снова дома. — Нет, тебе виднее. Он пододвигает ко мне миску с фруктами. — Хочешь яблоко? Я беру яблоко и предлагаю ему одну из веслинговских сигар. Он откусывает кончик и сплюнув, продолжает. Вот видишь, Эрнест, я сидел здесь и чуть не сошел с ума. Когда остаешься наедине, этот дом превращается в нечто ужасное. Бродишь по комнате и видишь перед собой ее блузу ее принадлежности для шитья, стул, на котором она всегда сидела и шила. А вечером видишь вторую кровать. Она пуста. Она покинут там. Каждое мгновение смотришь на нее и не можешь заснуть. Тогда передумаешь о многом, Эрнест. Я тебе верю, Адольф. И тогда убегаешь и начинаешь дурить. Я киваю головой. Часы тикают. В печке потрескивает огонь. Жена бедги бесшумно входит в комнату и ставит перед нами хлеб и масло. Потом она снова уходит. Бенге проводит рукой по скатерти. Да, Эрнест, ведь и ей тоже было нелегко. Ведь несколько лет ей пришлось сидеть здесь в полном одиночестве, прислушиваться к каждому шороху, ждать в неуверенности. И потом наступило это. Разумеется, она этого не хотела сперва, но потом, когда это случилось, она не знала, как себе помочь, и тогда... Это уже пошло своим чередом. Снова входит в комнату его жена. Она несет нам кофе. Я хочу поздороваться с нею, но она не смотрит на меня. «Ты не хочешь выпить с нами кофе?» — спрашивает Адольф. «У меня еще дела в кухне», — говорит она. У нее тихий грудной голос. «Я говорил себе защитить свою честь и выбросить ее вон». На что с того?» Честь — это только пустое слово. И как бы там ни было, теперь сидишь в одиночестве. И тогда я подумал, что она могла бы остаться здесь. Адольф нервно похлопывает по спинке стула. — Пей кофе, Эрнест, вот масло. Я наливаю кофе, и мы пьем. — Видишь ли, Эрнест, — тихо говорит он, — вам легче. Образование и многое другое. А я... У меня есть только моя жена. Я ничего не говорю ему, потому что я бессилен объяснить свою мысль. Мне становится очень грустно. Ведь он ничем не может мне помочь. Он больше не тот, что прежде. Да и я уже не тот, каким был на фронте. После некоторого молчания я спрашиваю, а что она говорит на это? Адольф бессильно опускает руки. Она почти ничего не говорит. Из нее не выцарапаешь ни слова. Она сидит и смотрит на меня. Это все. Вот только порой она плачет. А говорить она не говорит. Он отодвигает чашку. Порой она говорит, что все это случилось только для того, чтобы кто-нибудь был здесь. А иногда говорит, что не знала, что причиняет мне этим зло. Ей казалось, что с нею был я. Но я этого не пойму. Ведь обычно она очень разумна. Я задумываюсь. Может быть, она хочет этим сказать, что она не отдавала себе отчета в том, что происходило. Порой у нас бывают такие странные сны, Адольф. Может, это и так, — говорит он. Но мне этого не понять. Да особенно долго это и не продолжалось. А о том, о другом она и слышать не хочет, — спрашиваю я. Она говорит, что ее место здесь. Я снова задумываюсь. О чем еще мне его спросить? Для тебя так лучше, Адольф? Он смотрит на меня. Не совсем это хорошо, Эрнест, но со временем и это сгладится. Но не похоже на то, чтобы он верил в то, что говорит. Со временем это пройдет, Адольф, говорю я и кладу остальные сигары на стол. Некоторое время мы продолжаем беседовать, и потом я поднимаюсь и собираюсь уходить. Адольф берет со стола масло и заворачивает его для меня. В синях встречаю его жену, она спешит пройти мимо меня. «До свидания, госпожа Бетге», — говорю я, протянув ей руку. «До свидания», — отвечает она и, отвернувшись, протягивает мне руку. Адольф провожает меня на вокзал. «Вокруг нас свищет ветер». а я иду и сбоку гляжу на адольфа и думаю о том как он улыбался там в окопах когда мы заговаривали о мире что осталось из всего этого поезд отходит адольф кричу я ему из окна на прощание я тебя очень хорошо понимаю ты не представляешь себе как я тебя понимаю и он одиноко бредет через поле к своему дому. Я возвращаюсь в город. Теперь я еще беспокойнее, чем раньше. Я слоняюсь по улицам до позднего часа, брожу по валу, с бьющимся сердцем спешу к дровяным складам, на которых я некогда бывал с Георгом Рахе. Дрова мерцают в темноте. Внизу в канале журчит вода. Деревья теряются в темном небе, а Георг Рахе — снова солдат. Я возвращаюсь. Ничего, ничего, кроме биения моего сердца. Небо безлунное и темно, но все же у облаков за фабрикой светлые перестые края. Двери домов раскрываются и закрываются, и на улице звучат шаги. Часы бьют одиннадцать. Удар падает за ударом, ясные, чистые звуки, и по мере того, как замолкает удар... раздается следующий удар, сильный и ясный. «О, я знаю этот бой часов! Я прислушиваюсь к нему, словно я внимаю своей юности, и тихо шепчу, вернись, вернись снова ко мне, вернитесь, светлые облака и беззаботное лето, вернись, любимое и утраченное. Но я не могу даже плакать!» Я еще молод и чувствую себя в то же время таким старым, выжженным, мертвым. Мимо меня пробегает пес. Кто-то в доме напротив ходит по квартире верхнего этажа, и одно за другим вспыхивают светом окна. По улице идут, болтая две старухи в широких пальто. Я поворачиваю к но и думаю, все это мертво, надо, чтобы возле тебя были люди. Люди! — Альберт прав. С нами должны быть люди. У Вальтмана шумно. На мгновение я останавливаюсь и озираюсь по сторонам. На паркете слоняется множество молодых пареньков, которых война задела лишь вскользь. Они самоуверенны и знают, чего они хотят. У их мира ясное начало и ясная цель. Эта цель — успех. Они гораздо более зрелы, чем мы, несмотря на то, что они моложе. Среди танцующих я замечаю маленькую белошвейку, с которой я взял приз в Уан Я приглашаю ее на вальс, и потом мы остаемся вместе. После обеда я получил свои увольнительные деньги в размере шестидесяти пяти марок и заказываю две бутылки сладкого красного вина. Мы медленно пьем его, и чем больше я пью, тем мне печальнее. Как странно мне слышать болтовню этой девушки, щебечущей как ласточка о своих подругах, о сдельной плате за шитье белья, о новых танцах и о тысяче различных ничтожных вещей. Если бы заработная плата повысилась на двадцать пеннигов со штуки, то она могла бы обедать в ресторане, и тогда она была бы довольна всем. Я завидую ей, завидую ее простой беззаботной жизни и продолжаю расспрашивать ее. Я готов расспрашивать каждого из этих людей, кто здесь беззаботно смеется и веселится. Я готов спрашивать их о том, как они живут. Быть может, кто-нибудь из них смог бы рассказать мне что-нибудь, что помогло бы мне. Потом я доставляю ласточку домой. Она живет в сером доме-казарме, под самой крышей. Мы останавливаемся перед дверьми. Я чувствую тепло ее рук. Неясным мерцанием светится в темноте ее лицо. В этом человеческом лице, в этих руках есть теплота, жизнь. Позволь мне пойти с тобой, настойчиво прошу я. Позволь. Мы осторожно крадемся по скрипучей лестнице. Я зажигаю спичку, но она спешит потушить ее, берет меня за руку и привлекает к себе. Маленькая комнатка. Стол, коричневый диван. Кровать, пара картинок на стене, в углу швейная машина, ивовый манекен и корзина с бельем. Она приносит спиртовку и заваривает чай. На яблочной кожуре и десятки раз прокипяченных и снова просушенных чаинках. Две чашки, улыбающиеся личика, трогательные синие платьица, приветливая убогость этой комнаты, ласточка, Единственным богатством которое является ее молодость. Я сажусь на диван. Неужели зарождается любовь? Так просто и так легко. Но надо уйти от себя, от мундира, туда, на другую сторону. Ласточка мила. Смысл ее жизни в том, чтобы кто-нибудь приходил к ней, заключал ее в объятия и уходил. Швейная машина будет жужжать, придет другой, а она будет смеяться, плакать и шить. На швейную машину наброшено цветное одеяло, и машина из домашнего животного из никеля и стали превращается в пестрый цветник. Она не хочет, чтобы ей напоминали одни работы. Теперь она лежит в моих объятиях, болтает, бормочет и поет. Она так бледна и тонка в своем легком платьице. так легка и истощена голодом. Я несу ее на ее металлическую походную кровать. Она обвела мою шею и закрыла глаза. Она вздыхает, дрожит или печет слова, глубоко дышит и чуть слышно стонет. И я гляжу на нее, гляжу. Я хотел бы быть таким же, и молча спрашиваю ее, это то? «Это именно то!» И тогда ласточка в ответ называет меня различными ласкательными именами. Она стыдливо и нежно ласкается ко мне, и когда я, уходя, спрашиваю ее, «Ты счастлива, ласточка?» Она целует меня несчетное число раз, мило гримасничает и шлет мне на прощание поклонной. Бесконечное множество поклонов. А я спускаюсь вниз по лестнице И удивляюсь. Она счастлива. Как все это просто. И я не могу понять, как легко найти человека, и как это одновременно тяжело в своей легкости. Нет, и это не то. И в этом чувствуешь себя одиноким, еще более одиноким, чем обычно. Домой я возвращаюсь поздно. Я открываю дверь. и ветер колышет белую занавеску на окне. На мгновение мне снова кажется, что это чья-то белая рука. Я спешу зажечь свет и смеюсь над своими страхами. На столе белеет предписание правительства. Я вторично перечитываю его, и внезапно мне становится ясно. Да, я хочу работать, работать, и тогда все само собой войдет в свою колею. Работать плодотворно, трудиться в маленьком кругу, в деревушке, с несколькими домиками, с трактиром, церковью и школой, с детьми, которые еще не имеют понятия о том, как порой бывают жестоки люди по отношению к своим ближним. Мирный письменный стол, лампы и покой. Мир. Я облегченно вздыхаю. Завтра же я приму назначение и уеду. Но я не остаюсь в своей комнате. Завтра я начну новую жизнь, и я не хочу сегодня ночью снова повстречаться с английским капитаном. Я иду в казарму и бужу юпы и Валентина. Они укладывают меня спать на свободную койку. Здесь-то со мною ничего не случится.